Часть 31. Тем не менее, аэродром в джунглях имелся и представлял собой всего одну полосу, прикрытую сверху маскировочной сетью. Штурмовик юркнул в посадочное окно и покатился по грунтовой полосе, выровненной инженерными машинами и укрепленной деспиратором. По мере того, как машина замедлялась, у Джекоба появлялась возможность рассмотреть около аэродромную часть опорной базы. В тени зеленого шатра из высоких деревьев располагались ангары для самолетов и обслуживающей техники, постройки для персонала, хозяйственные блоки, раскрашенные в защитные цвета полужесткие цистерны и развешенные на ветвях пучки кабелей. В конце полосы штурмовик заглушил оба двигателя и покатился на электроприводе шасси. Свернув направо, он въехал в ворота ангара. где уже ждала смена механиков с инструментами и тестовой аппаратурой. Огромные ворота закрылись, и внутри включилось искусственное освещение. «Мы на месте, сэр», — сказала сержант Ронсон, поднимаясь с кресла. «Я понял», — кивнул Джекоб и оглянулся на узкую дверцу туалета. Ему требовалось срочно отлить. «Здесь в ангаре есть сортир попросторнее, сэр», — сказала Ронсон, угадав его намерение. «Там намного удобнее. Выходите, Баффетти вам все покажет, а я заберу багаж». Возражать Джекоб не стал и выскочил из салона вслед за Баффетти. Воздух в ангаре оказался влажным и липким. После салона с искусственным климатом это чувствовалось особенно остро. Проникнувшись ситуацией, сержант Баффетти почти бегом провел майора по узким коридорам. и указал на дверцу, которая оказалась не шире той, что была в хвосте штурмовика. «Вам сюда, сэр». «Благодарю, сержант». Джекоб ворвался в жестяную туалетную кабинку и провел там пару минут, после чего сполоснул руки под крохотным рукомойником, включенным на режим жесткой экономии. Сполоснув лицо и шею, Джекоб заметил, что в здешней духоте начинает сильно потеть. Выдернув из бокса салфетку, он вытер лицо и руки, сразу почувствовав казенность изделия. Дешевые салфетки из обычного магазина были куда мягче. Боясь даже предположить, что его здесь ожидает, Джекоб вышел из туалета и, достав из кармана кейпи, надел, чтобы выглядеть солиднее. «Все в порядке, сэр?» – спросил сержант. «Да, в порядке. Я с самого взлета терпел, а потом как-то...» Они прошли обратно по тем же запутанным коридорам. Возле выхода из ангара их встретили сержант Ронсон и пилот. Последний выглядел так же неадекватно, как и перед взлетом, и Джекоб снова вспомнил про наркоманов и бунгало. «Я не слишком беспокоил вас своими маневрами, сэр», – спросил пилот как-то странно кривя рот. «Нет, все в порядке, командир. Спасибо за незабываемые приключения». Джекоб покосился на Ронсон, гадая, достаточно ли мужественно сейчас выглядит, ведь в салоне он позволил себе испугаться. «Надеюсь, это не я виноват в том, что вы... поспешили в сортир», – поинтересовался пилот. «Скорее вина лежит на выпитом перед обедом пиве», – ответил Джекоб, натянуто улыбаясь. «Идемте, сэр», – сказала Ронсон и, толкнув массивную дверь, вышла из ангара. Джекоб последовал за ней. Сделав первый же вдох, он понял, что снаружи воздух еще более влажный и горячий, чем в ангаре.